Следующая подтема – «Табаррук бикубур из салихину хукму зияратихи». Брать благословение от могил этих праведников, искать благословение именно. То есть не совершать там только поклонение, узаконенное одному Аллаху, а именно что – брать от них благословение. И что говорит шариат относительно этого вопроса? Во-первых, «Табаррук об могилы праведников». Так же, как и поклонения около этих могил, первыми начали распространять среди мусульман шииты-рафидиты, так как мы это сказали в конце 3 века по хиджри в государстве, которое называлось Убайдия, когда ослабло государство аббасидов. Как сказал об этом шейху Исламу Тайме, Фатау, 27 том, 167 страница, также в этом же томе, 466 страница. А среди мусульман уже широко разрекламировались, распространили кто? Представители различных суфийских тарикатов, это уже сильно, что распространялись среди мусульман и разрекламировали это. Что касается шиитов, рафидитов, то мы про них говорим, что они неверующие. так То есть ученые объявили их неверующими вне рамок ислама, шиитов, рафидитов. Почему? Потому что они называют сподвижников неверующими. А если сподвижники неверующие, то кто может сказать, что наша религия, которая у нас сейчас есть, правильная? Так или нет? Раз сподвижники неверующие. Что же касается суфиев, представителей различных суфийских тарикатов, то среди них есть как и мусульмане заблудшие, так и что, которые вышли из религии, которые совершают большой ширик. Среди них есть разные. И поэтому сейчас разберем некоторые конкретные виды табар-рука, которые они делают около могил. То есть мы конкретных видов что не разбирали. Во-первых, первый вид, который делают эти люди, то есть суфии, в том числе, около могил своих праведников – Это целование чего-либо, целование чего-либо из этой могилы с целью получить благословение или с целью обожествления и почета, кроме черного камня. То есть черный камень, мы сказали, что который находится в Каабе, его разрешено целовать, остальное, что не разрешается. Поэтому, шейху лислам -ли ибну таймия, разъясняя, что можно целовать из предметов этого мира, говорит, Лейса мин минал джамадад ма юшраа тагбилуга иллял хажра аль асвад. Во всей дунии, во всём мире, говорит, нет ничего, говорит, из предметов, которые разрешается целовать, кроме чёрного камня. В каком смысле? Мы говорим здесь про поцелуи какие? Поклонения, так или нет? То есть тот, который совершает хач, например, он что? Может подойти к чёрному камню и узаконен для него что? Поцеловать чёрный камень и дотронуться до него. Что касается, кроме черного камня, то ничего на этом свете целовать с целью поклонения или с целью, думая, что ты оттуда какой-то барракад получишь, ничего, что не узаконено. А что касается поцеловать маму, сестренку, жену, дочь, то это все является из чего? Из поцелуев бытовых. Сейчас мы речь ведем не об этом. Это все, естественно, разрешается. Потому что некоторые могут сказать, подожди, что вообще целовать никого нельзя, ничего нельзя на свете. И поэтому, шейху-ли-ислам Ибн-Таймия дальше продолжает и говорит, «Ва кад сабата фи сахи хейни анна Умара, радия Аллаху, И говорит, установлено на достоверном хадисе, который приходит в бухари и муслимы, что, что Умар Ибн-Хаттаб сказал, когда совершал хадж и целовал черный камень, поцеловал черный камень, потом сказал, «Валлахи, инни ла а'ламу аннака ка хаджар». «Клянусь Аллахом, я говорю, знаю, что ты всего лишь камень». «Ла тадур вала танфа». «Ты не приносишь никакой ни пользы, ни вреда». «И если бы я не видел, что посланник Аллаху поцеловал тебя, я бы тебя не целовал». То есть, итог из-за того, что я увидел, что посланник Аллаху целует тебя, из-за этого, что я тоже за ним следуя, тебя целую. А если бы не видел, я бы тебя не целовал. Эти слова Шаха Хулисана Амитамии были из Маджмуль-Фатава, 27 том, 79 страница. Смотрите, брать из этого Асара мы что берём? То есть из этих слов Умар имн Хаттаба мы берём что? Что если бы шариат не приказал целовать это место, то Умар имн Хаттаб его бы не поцеловал. То его не целовал, и никто не целовал бы его сегодня из мусульман. А значит, причина целования это этого камня чем является? Приказ из шариата. То есть, какая причина целования этого камня? То, что в шариате это приказано. Из-за этого мы его целуем. А без этой причины ничего не целуется с целью поклонения. Вот смотри, из этого же Асара мы это берем. Рома Римляхаттаб же так говорит, что я видел, что посланник тебя целует, то есть это в шариате пришло, из-за этого я тебя целую. А если бы я не видел, я бы тебя не целовал. Из этого Асара мы что берем? Что раз мы не видели, что пророк с вас целовал что-то другое, кроме черного камня, с целью поклонения, то и это является неузаконенным. Поэтому мы тоже это все, что не целуем. И поэтому, братья, целовать черный камень или молиться за местом Ибрагима, Все это всего лишь как следование за пророком, а не для табарука этими вещами. То есть это необходимо усвоить. То, что черный камень не обладает физическим каким-то барракатом. То есть когда ты его целуешь, к тебе ничего не переходит, как некоторые делают. Или когда ты до него дотрагиваешься, тоже к тебе ничего не переходит. Этот камень в своих физических свойствах, в том, что он ничем не отличается от других камней этой дуни. В том смысле, что как и эти камни не обладает никаким, никаким барракатом. Так и этот камень тоже не обладает никаким барракатом. Но отличается он от других камней чем? Тем, что узаконено нам его целовать просто, как поклонение. А остальные, что целовать не узаконено И дотрагиться до него рукой также узаконено. И также брать остальные вещи. Смотри. Постоянному комитету больших ученых задали вопрос о положении целования свитка Корана. Вот, мусхав же есть мусхав. Вот, где он у нас? Вот там стоит, на стуле. Вот некоторые люди его берут, читают его, а после того, как прочитают, целуют его. Видели? Или не видели? То есть делают такие особенно особенно народы с чего О Средней Азии. Вот да. Кля... Клянутся на Коране и прочие вещи. Все это, что не является узаконенным. То есть человек открывает, читает Коран, после этого целует Коран и ложит его на место. Так вот, постоянному комитету больших ученых задали вопрос относительно это Разрешается это делать или не разрешается. И они ответили. Хвала одному Аллаху, благословение и мере его посланнику, семье из подвижников, а затем, мы не знаем никакого довода на узаконенность целования Мусхафа. Так, если вы знаете какой-то довод, говорит, что... Приведите. То есть целый большой постоянный комитет больших ученых, что говорит, мы, говорит, никакого довода на узаконенность целования мусхава не знаем. Дальше говорит, коран был неспослан для чтения и размышления над ним, а также для его возвеличивания, и чтобы те, кому он неспослан, поступали в соответствии с ним, а не для того, чтобы его целовать. Он не для не для того, чтобы его целовать был неспослан. Смотри, Маджалда Аль-Бухаус Али-Исламия, 45-я страница. Также смог найти фетву шейха Яхи Али Аль-Хаджури о том, что целование мусхов является нововведением в религию. То есть тот, кто так делает, совершает что нововведение. Почему? Потому что пророк, саламу саламу, сказал рад", «Тот, который сделал какое-то дело, на которое не было нашего приказа, оно будет отвергнутся». То есть это является чем? Нововведением. Как это приходит в Бухари и муслим со слов Аиши, р.а. Что же касается того асара, что передает, что Икрема ибну Абиджахль, то есть один из подвижников, целовал Мусхав, то это сообщение от одного недостоверно. То есть они используют этот довод. Говорят, вот асар о том, что один из подвижников, который звали Икрема ибну Абиджахль, он говорит, целовал чего? Мусхав. Мы говорим, что это сообщение не приходится словами «поцеловал Мусхав». Все, что есть в этом асаре, это слова аайкры что он сказал он положил мусхов себе на лицо вот так лег положил мусхов себе на лицо и сказал слова моего господа а слова моего господа слова моего господа слова моего господакаля муробби каля муробби каля муробби три раза это повторил и не приходит в ааре что он его поцеловал а что же касается того что они проводят аналогию между черными камня... между черным камнем и между Мусхафом, что раз черный камень можно целовать то соответственно и Муцев можно целовать. Мы скажем, что такая аналогия не является правильной, потому что такой аналогии мы можем сказать, что раз черный камень можно целовать, значит все что угодно можно целовать. И поэтому, братья, целование могилы, многие из них это делают, то есть около могилы, что ее делают? Целование могил или тем более земли вокруг могилы, или земли Иерусалима, как делают это палестинцы, то есть они, допустим, приезжают, когда с какой-то стороны в свою землю в Иерусалим приезжают они что? Идут в земной поклон и целуют землю свою Думая, что раз Аллах сказал, что мы благословили эту землю Думают, что она благословена физически И целуют, думают, от этого им перейдет какой-то баракат от этой земли Но мы сказали, что благословение его не физическое, а какое бытовое То есть там урожай, может быть реки и так далее Однако физического бараката нет также как делают некоторые футболисты, которые целуют кубок То есть они зачем это делают? Целуют кубок или мяч еще иногда. Вот вратарь, например, стоит, ловит 11-метровый. Стоит, когда 11-метровый пинает, он прыгает в угол, ловит мяч. Мяч ловит, и потом что? Мяч целует. Или как некоторые делают торговцы. Вот когда что-то продадут, берут деньги, и деньги что? Деньги целуют, деньги целуют. Или этими деньгами что? По товару проводят. То есть по товару проводят, как бы говорят, что вот у меня был товар, такой же, как вы все. То есть, допустим, продает кошельки, например. И у него лежит на прилавке 100 кошельков. Он один из них продал, получил вместо него деньги. То есть, эти же вещи равны кошелек деньги в своей стоимости. И он получил деньги, и как бы этим кошелькам говорит. Вы давайте тоже чешите и превращайтесь во что? В денежки, халас вам уже здесь лежать. Или целуют деньги. Еще в облоб иногда делать вот так делают. Это особенно, что много я у египтян видел. Египтяне так много делают. Вот теперь смотрите, братья. Вот в чем причина того, что они эти вещи целуют? Возможно, две причины. Почему они целуют кубок, мяч, деньги, почему они целуют мусхов. Возможно, этому две причины. Либо они целуют для того, чтобы возвеличить эту вещь. То есть, как, например, кубок. То есть, они его что? Возвеличивают, показывают, что вот он какой великий этот кубок. Либо для чего? Для того, чтобы получить от него баракат, благословение. Две вещи. Две возможные вещи. Что касается возвеличивания, мы говорим, что касается возвеличивания, то даже черный камень, Мы не целуем для, для того, чтобы возвеличить его. Это обычный камень. его Не возвеличить его тем, что мы его целуем. А целуем мы его для того, чтобы показать свою покорность кому Аллаху. И показать свое исследование кому? Пророку. Саллилла саллилла. И даже черный камень мы не целуем, видишь, для физического благословения. То есть то, что они делают... С меньше, чем черный камень, то есть с кубками, с деньгами и прочими вещами. То есть мы это отношение даже к черному камню не имеем. То есть не возвеличиваем его и физического благословения от него не берем. А эти пытаются это взять или возвеличить какие-то другие предметы, как кубки, мечи, деньги и подобное. Это первое. Первый вид поклонения, которое они делают у своих могил, это что? Целование могилы. Запомнили, поняли, что это не разрешается, не является узаконенным. Второй вид. Дотрагиваться. Не тереться об могилу, а дотрагивается до могилы. Или до чего-либо, до какого-либо предмета. С целью поклонения, с целью возвеличивания, или с целью взять что? Барракад от этой вещи. Так вот, мы, братья, говорим, что даже каба вот здание же есть, Кааба большое, куб вот этот есть, даже Кааба нет в ней физического барракада. То есть, само это здание не обладает физическим благословением. Поэтому не дотрагиваются из нее, кроме как до черного камня и йеменского угла. Так или нет? То есть вся каба до нее же не дотрагивается, никто не ходит до нее, не дотрагивается. А дотрагивается из нее, что узаконено, только черный камень и еминский угол. Остальные углы кабы до них не дотрагиваются, неузаконенными является до них дотрагиваться. И поэтому люди направляются к Каабе, Не для того, чтобы возвеличить этого, это место, а для того, чтобы возвеличить этим кого? Аллаха, выполняя его приказ. Из-за этого мы идем к его дому, Каабе, а не потому, что она имеет какое-то физическое благословение или благодать. Поэтому передает имам Ахмад и имам Ат-Тирмизи со слов Ибн Аббаса, что однажды Ибн Аббас делал таваф вместе с Муавией. Что такое таваф? Обход вокруг Каабы делал вместе с Муавией Ибн Аби Суфианом. И тот, говорит, начал дотрагиваться до всех углов Каабы. Муава идет и до всех углов дотрагивается. Ибн Аббас спросил его, ты, говорит, зачем так делаешь? Зачем до всех углов Каабы дотрагиваешься? Пророк са ал же так не делал, говорит. Дотрагился только до какого Пророк са ал До Йеменского угла и дотрагился до Черного Камня. А другие углы Пророк са ал не дотрагивался. И Муава ему на это ответил и сказал, это же, говорит, дом Аллаха. И не нужно, говорит, выделять какой-то угол из какого-то угла. То есть весь этот дом заслуживает того, чтобы до него дотрагивались Такой был ответ кого? Муава ибн Абисуфьяна. Теперь скажите мне, брат, ответ Муава ибн Абисуфьяна на что опирался? Чисто на логическое ну, его мышление, мышление. так как ни на какой довод не опирался. Ибн Аббас ему говорит, что пророк так не делал, а он ему что говорит? Нет, говорит, это же, говорит, дом Аллаха, и все его углы, говорит, равны. И не надо оставлять какой-то угол, не, не дотронувшись до него, и дотрагиваться до какого-то второго. То есть что сделал? Сделал свои логические измышления. И потом, Ибн Аббас, что ему сказал на это? Муавей ибн Абисуфьяну, что сказал? Братьям, он не сказал ему ничего, кроме как прочитал один аят. Вот смотри, как, Муавей же тоже был сподвижен, то есть смотри, как они, им не надо было много объяснять, братьям, достаточно было им одного слова. Ибн Аббас прочитал ему один аят и сказал, «Ва ла кат кэнна -э ла кумфи расуле ла хасана». То, что Аллах сказал, и был вам в посланнике Аллаха хороший пример. То есть послушал, что сказал Муавей, Потом говорит, извини, был вам в посланнике Аллаха хороший пример. Муава ибн Абисуфьян, что он это сказал? Не сказал, ну нет, это же дом Аллаха и так далее. Так не сказал, а что сказал? Сказал, ты прав. Действительно, раз пророк с са не трогал, и я не буду трогать. Я отказался от этого дела, и больше никогда так не делал. Поэтому есть только два предмета на земле, два предмета на земле, до которых дотрагиваются с целью поклонения. Это какие ещё раз? И не для возвеличивания, и не для того, чтобы получить от них физический барракад, а только для «С целью поклонения» и эти два предмета, чёрный камень и йеменский угол. То есть целовать сколько предметов есть? Один. Один, чёрный камень. А дотрагивается сколько предметов есть? Два. Два, чёрный камень и еминский угол. Еминский угол целовать надо или нет? Нет. Еминский угол, только до него дотрагивается, но об него не целуются. Поэтому то, что некоторые сегодня делают, вот одеяние Каабы же есть, то есть на, на Каабе же покрывало есть, кислот покрывало, многие люди об неё пытаются что тоже барракат брать. Или, допустим, когда меняют покрывало Каабы, разрезают на куски, раздают людям. И они их забирают, думают, там барракад есть. И терутся об это и дают своим друзьям, родственникам, потрогай, смотри, здесь барракад есть. Понятно нет? Смотри, мы говорим, что даже до узаконенных черного камня и до еминского угла мы дотрагиваемся не для того, чтобы оттуда баракат получить, а потому что это поклонение. И не из возвеличивания этих двух вещей, а из-за того, что этим мы возвеличиваем Аллаха. А они, одеяние Каабы, пытаются из нее барракад взять, и этим хотят ее возвеличивать. Третья вещь называется «прижиматься к чему-либо телом». То есть, смотри, первое мы что сказали? Целовать. Второе мы сказали? Дотрагиваться. Давай третье назовём «тереться». Вот «тереться», братья, «тереться» вообще ничего нет на земле. А во что можно «тереться» с целью поклонения? Нет ни одного такого предмета на земле. То есть, о «еменский угол» я об «чёрный камень» мы говорим, мы не «терёмся», а «дотрагиваемся о них». Вот тереться вообще ни, ни обо что не узаконено. Четвёртое прижиматься к чему-либо телом, как животом, лицом, например, чем щекой. То мы говорим узаконено об одно место на земле. Это место называется мультазом. То есть место между чёрным камнем и между дверями Кабы. Там есть место, которое называется мультазом. И вот узаконено об него, узаконено об него положить на это место, на эту стену между чёрным камнем и между дверями Кабы этого здания там же стена промежуток стены, а в нее поставить щеку свою, поставить свою грудь и поставить свои что локти. То есть вот так встать к ней. И поэтому некоторые используют этот довод и говорят, видишь, узаконено же об это место тереться. Мы говорим, нет, подожди, об этом место никто не терется. Узаконено только что приложиться к этому месту. И цель от этого какая? Цель от этого показать свое сожаление о том, что ты прощаешься с Каабой и уезжаешь. То есть показать, что тебе тяжело расстаться с Каабой и уехать от этого места. И ты как бы что? Показывая свою любовь к Каабе и свою скуку относительно нее, ты можешь прижаться лицом, грудью и двумя локтями к этому месту. Между черным камнем и между воротами. Однако остальные вещи, как делают суфи со своими могилами, прижимаются к ним. Тем строением, которое над могилами у них находится. Все это, что также является неузаконенным. Следующий вид, вид табаррука, который они делают там свои могилы, это делать и иотикав у этих могил. Что такое иотикав? Иотикав это продолжительное нахождение в определенном месте. То есть они, суфии, сидят около своих могил, то есть иногда накрываются каким-то, допустим, как одеялом, и сидят около своих могил и делают там иотикав. В виде поклонения так этим самым выражают свое возвеличивание кому С этой могиле. Так, то есть показывает, что вот я человек, и моя жизнь дорога или недорога? Дорога. Но я готов что просто так сидеть около тебя и тратить на время и свою жизнь, чтобы возвеличить тебя этим сам. Так вот, это также не разрешается, и разрешается делать отекав только в мечетях Аллаха, Субхану Атали. И то пребывать там с целью поклонения Аллаху и для возвеличивания этим кого? Аллаха, а не для возвеличивания каких-то могил, праведников и тому подобное. И поэтому Ибрахим алейхиссалам, когда обращался к своему народу, сказал: "Ма гази тамасилю, алляти антум лаха аакифун?" Что это говорит за идолы, около которых вы проводите время, около которых вы делаете итакаф. Видишь, Ибрахим обратил внимание на этот вид их поклонения и сказал: "Вы проводите время около этих статуй, около этих идолов. Зачем вы так делаете?" у них спросил. И поэтому, как пришло в одном из шархов на Китабу Таухид, то, что есть, собираются три вещи: И отекав около этой могилы, непосредственно сами отекав в провождения около могилы, с целью возвеличивания этой могилы и с целью взять от неё, от этого своего сидения барракад, получить барракад. То есть они, видишь, представляют, что они как батарейка. Вот батарейку жил... ставишь зарядник и в этот в розетку засовываешь. И она от этого что? Заряжается. Они тоже так представляют, что если они около этой могилы посидят, то, во-первых, они ее возвеличат этим самым, что тратят на это свое время, так, свою жизнь. А во-вторых, тем, что они как батарейка зарядятся от этой могилы, чем баракатом. Вот у кого эти вещи соберутся, это будет что? Поклонением кому-то, кроме Аллаха. Ясно или нет? И последний отдельный вид поклонений, который нужно разобрать, называется Тауаф. Вокруг чего-либо, кроме Каабы. То есть мы говорили про целование, говорили про дотрагивание, говорили про прижимание, говорили про ти, протирание терение, говорили про что? Про яотекав, время пребывания. И теперь талав вокруг чего-либо, кроме Каабы. И вот отрывок из интернета, также относительно того, что делают в Булгарии. Говорит, вершину горы венчает площадка с памятным знаком. Ну, какая-то, видимо, гора есть, на которой есть, на вершине есть какая-то площадка. Говорит, там установлены камни из чёрного мрамора. Вот вокруг, они думают, что это как чёрный камень, подобно тому, что есть в Мекке. В Булгарии такая вещь есть. Чёрный камень на вершине горы, чёрные камни, несколько штук. То есть, это большие, скалоподобные какие-то камни, которые покрасили в чёрный цвет. Либо смолой покрасили их, я не знаю точно, чем они её покрасили, либо просто... Чёрной краской, в общем, покрасили и сделали их как чёрный камень. И почему чёрный, братят Если они говорят, мы не хотим быть похожи на чёрный камень Каабы, почему вы покрасили в чёрный, а не в жёлтый, например? Так или нет? Или, или в красный почему не покрасили? То есть именно в чёрный цвет они его покрасили. И вот говорит, вершину горы, говорит, венчает площадка с памятным знаком. Стоят, говорит, камни из чёрного мрамора, удивительно напоминающие птиц. Есть поверье, что загаданное желание... Обязательно сбудется, если обойти вокруг камня по часовой стрелке сколько раз? 7, 7 раз. Обход вокруг Каабы сколько раз делается? 7. 7 кругов. Но по часовой стрелке или против часовой стрелки? Против. Против часовой стрелки. А здесь что? Если обойдешь 7 раз по часовой стрелке, то говорит, что непременно сбудется твое желание. К сожалению, указано, когда нужно загадать желание. В начале, или в конце или посередине. То есть, видишь, они делают таваф вокруг этого камня. Так, на это что? Приводим слова шейха Усными Тайми, который сказал в Маджмуа ат-Тафава, 26-й том, 121 страница. А таваф вокруг чего-либо, кроме Каабы, одно из самых великих нововведений запретных в шариате. И тот, кто делает таваф вокруг чего-либо, кроме Каабы, как религиозный обряд, то правитель мусульман заставляет его, что, покаяться. Ист то есть, заставляет его покаяться от этого и отказаться от своего дела. Если же он не покаяться, то правитель мусульман отдаёт что в указание о его казни. То есть его казнят. Почему? Потому что он вышедший из религии, то есть делает таваф с целью возвеличить эту, этот предмет, вокруг которого он делает обход. То есть Опять повторяюсь, это, братья, не мы делаем и не вы делаете, и никто здесь этого делать не может, это делает только правитель мусульман. И мы это говорим не для того, чтобы сказать, что кого-то надо казнить или не надо казнить, этого, а для того, чтобы показать, что величие этого греха, и что за него установлено в шариате, то есть какое наказание за это установлено в шариате. И поэтому о том, что необходимо выделять только Каабу, как тот предмет, около которого можно делать таваф говорили ученые, в, допустим, в книге Арауль «Ар Мурби Лильбухути, страница 152, э, шейх исмаилия также в Маджмуату Расаиль аль-Кубра, второй том, 410 страница, также имама Науи в книге Алидах филь-манасик, 160 страница, также Ибн аль-Хадж в книге аль-Мадхаль, первый том, 263 страница, и имама Суюти в книге аль-Амру биль-тиба' ва нахи ани ль-ибтида, И поэтому, если они скажут, какой далиль у вас какой у вас долиль на то, что нельзя делать талаф вокруг чего-либо, кроме Каабы, то мы говорим, долиль на запрет этого, общие долили на запрет любого нововведения в религии. Как, например, хадисы, тот, который сделает что-то, на что нет нашего приказа, оно будет отвергнуто, и тому подобные аяты и хадисы. И поэтому туда же входит талаф вокруг елки. То есть, знаете, братья, что талаф, вот этот обход, это чисто религиозный обряд. То есть, эта вещь не просто так она придумана, братья. То есть, вот то, что здесь люди в детском садике, в школе и в других местах берутся за руки, видите, они делают замкнутый круг и ходят вокруг этой елки. Смотри дальше. Повесив на нее что? Разные украшения. Не напомнил ли вам это хадис? Зад Ануат, помните, когда сподвижники проходили, когда шли на Хунейн, что они проходили мимо многобожников, у которого было дерево. Затануат, обладающий подвесками Куда они подвешили свои оружие Для того, чтобы взять барракат Вот это брать оттуда осталось Ёлку наряжать разными Это сейчас вешают что всякую ерунду, которую ты пользу не можешь взять А раньше вешали полезные вещи туда Которые можно поесть, например Или потом ими можно воспользоваться И вначале люди думали, что там они от этой ёлки Что барракат берут тоже И поэтому законели вокруг нее тава делать. И для чего братья, это сделано? Для того, чтобы возвеличить это это дерево. Смотри, это чисто взято из источников кого? Многобожников. Вот этот обряд взят из источников Око -костра да. Около костра, и костра и допустим, и так, и так далее. Любой предмет, около которого делают обход с целью поклонения, это это является чем? Многобожием, является ширком. Вот это понятно про тава? все ясно? И теперь некоторые виды табарука которые люди делают о могилы, которые мы не перечислили. Иногда люди, вот эти люди, которые думают, что у этой могилы есть барракад, они приходят к ней, обтирают эту могилу платком. Например, каким-то материалом обтирают ее. Потом приезжают к себе домой. То есть, например, живут в Пакистане, например едут куда? В Танту, к Бадовой. Обтирают платком эту могилу, так, или то, что построено над этой могилой, как упала и так далее. И потом приезжают домой и дают этот платок потрогать всем членам семьи. И не стирают его, то есть в стирку не ложат. Дают потрогать всем членам семьи для того, чтобы те тоже переняли что? Барракад. Чтобы тоже им было благословение. Внутри лежит праведник благословенный. От праведника барракад перешел на стены, которые над этим праведником. Потом Этот баракат от стен перешел на этот платок, и с этого платка уже переходит на руки и на тела, что членов семьи. И более того, смотри, у многих из них на этих, на больших вот мавзолеях, на больших могилах, то есть уважаемых уже, на самом деле уважаемых шейхов, больших действительно, куда паломники, их паломники, что миллионами паломничества совершают к этим могилам. Вот на этих могилах, на многих из них есть тоже покрывало, как на Каабе есть они также делают, что покрывало на эту могилу. То есть, видишь, полностью пытаются совпадать с чем с Каабой. И тоже меняют покрывало, допустим, раз в год или раз в два года, например, раз в пять лет, смотря от того, как пыльно не пыльно в этом месте. И потом что? Снимают это покрывало, разрезают его на куски, и там происходит буквально дав, сражение происходит за то, чтобы получить этот кусок покрывало от этой могилы. Вот теперь скажи мне, брат, если этого человека спрашиваешь, там барракат у могила что ли какой-то есть? Или чего есть? Если он тебе скажет, нет, там ничего нет. Вопрос, зачем вы тогда так с ума сходите и деретесь, готовы друг друга убить и загрызть для того, чтобы получить этот кусок покрывала от этой могилы. Также Чайху Лислями -ли в Тайме называл со щекой об могилу как они делают, называл это ширком. Тем более, если вместе с этим идет просьба о помощи того, кто умер. Об этом сказано Маджмур Фаттауа, 27 том, 91-92 страница. И также Имам Аль-Микризи в книге Таджрид Тавхид, страница 13. Также некоторые терутся органами тела, разными органами тела об могилу для некоторых вещей, как, например, для излечения, для того, чтобы получился ребенок, То есть я не знаю, чем терутся для того, чтобы забеременеть. вот Но для излечения, видимо, терутся тем, что болит. Для получения какого-то добра себе. Об этом говорил Мухаммад Аль-Факхи на странице 216, книга «Ат-Тавассуль» «У Аз-Зияров и Шариат Иль-Ислами» называется. Также у этих могил люди стараются специально поселиться поближе к этим мавзолеям, гробницам, останкам, могилам и так далее. Там стараются поближе поселиться. И есть специальные люди, которые есть слуги у этих могил. Служители этих могил специально как профессии есть, то есть они очищают пыль, допустим, меняют эти, как называется, накидки, приносят подношения, ну, в общем, обслуживают эту могилу, то есть поклоняются ей, как слуги, как будто. То есть попробуй, если ты придешь, например, и будешь сидеть про дуню разговаривать, то тебя могут что заругать, выгнать оттуда, сказать, проявляй уважение, ты где находишься. Ты сейчас не в мечети сидишь, чтобы про дуню разговаривать, ты около могилы сидишь? Так же что? Там, на этих могилах и на гробницах, зажигают свечи. То есть ставят свечи и вешают разные лампы. Вешают разные лампы, Тот же как и служение этой могилы. Строят над ними строения, строят над ними куполы, украшают и укрепляют всячески, что эти могилы, для того, чтобы они не разрушались. Один из их доводов, то, что они приводят хадис, якобы, что пророк Савдаласанам сказал, когда останетесь без сил от тяжести проблем, Как будто бы пророк с Алсаномом сказал «Когда останетесь без сил от тяжести проблем, то идите к могилам». О ложности этого хадиса, то есть «Когда останетесь без сил от тяжести проблем, то идите к могилам». О ложности этого хадиса, как и в его изнаде так и в его матне, говорил шейх Ильислам Ибн Таймея в книге «Мин хаджа суннанн-набауия» «Финахдал-калами ши'а вал-кадрия» 1 том, 483 страница. И также Ибн Кайм в книге «Игасатул-Лахафан» 1 том, 215 страница. Также следующий довод который они приводят то что некоторым людям или многим людям которые что то просят у аллаха около этих могил или просят непосредственно у этих праведников им говорит отвечается всегда то есть вот кто бы говорит, туда не пришел чтобы чтобы не попросил непременно что У них получается это дело, то есть на их дуа бывает ответ. То есть пришел какой-то весь в долгах, например, попросил у этой могилы или у Аллаха около этой могилы, чтобы Аллах помог ему долги расплатиться. И говорит непременно, что получается ему, что, допустим, с долгами расплатиться. Или попросил еще чего нибудь тоже было дано. Ответ им на это какой? То, что, во-первых, написано очень много книг о том, где дуа лучше делать, в каком месте дуа принимается больше. Ни в одной из них не указано такого пункта, что лучшее место, где нужно делать дуа, или одно из лучших, или выделенное является могилы, кладбища, мавзолеи или гробницы и так далее. Это во-первых. Во-вторых, то, что не каждый, кому Аллах отвечает в дуа, не каждому, или не каждого, кому Аллах отвечает в его дуа, не каждого Аллах, Субтитры, любит. Вот многие думают, что «я у Аллаха что-то попросил, искренне, и Аллах мне дал то, что я попросил». И они думают: "Ну раз Аллах мне дает, значит, меня Аллах, меня Аллах любит". Вот это, братья, что глубокое заблуждение. Почему? Потому что, во-первых, Аллах спонтали отвечает на дуа даже неверующих иногда. Так или нет? Но это не означает, что Аллах спонтали на начал любить неверующих. Во-вторых, Аллах спонтали может отвечать тебе около этой могилы для того, чтобы испытать тебя, что ты потом будешь ходить и трезвонить по всей деревне, что тебе было отвечено около этой могилы именно. В-третьих, Может быть, Аллах просто решил тебе облегчить, например, и решил ответить на твою дуа, независимо от того, где ты ее просил. И в-четвертых, это, братья, основа заблуждения, одна из основ также заблуждения неверующих. Почему? Потому что, когда пророк, саласаннами, к ним пришел и и рассказал им о судном дне, они сказали, что у них какая какое было сомнение в голове? Они говорили, во-первых, мы не верим в судный день. Во-вторых, они сказали, как даже если этот судный день есть, то, говорит, нам там... Ожидается только благо. Почему? Потому что Аллах нам здесь дает много блага. Дает детей, богатство дома, жен, женщин. Дает победы в битвах разных. То есть нам раз нам здесь Аллах дает, значит Он нас любит. То есть они делают аналогию себя на кого? На Аллаха. Почему? Он говорит, вот я же не, не даю, кого, кого не люблю. Если я кому-то даю что-то, значит я его люблю, говорит. И говорит, раз Аллах нам здесь дает, значит Он нас любит, значит там Он тем более нам Даст. Поэтому мы отвечаем и говорим, что не каждый, кому Аллах отвечает в его дуа, на его просьбы, это не факт и не означает, что Аллах обязательно любит его. Еще следующий вопрос, который необходимо понять и усвоить, то, что иногда, братья, шайтан, и очень часто шайтан из джиннов, играют с этими людьми, которые находятся около могил. Это необходимо усвоить. Иногда шайтан разговаривает голосом умершего. То есть, допустим, человек сидит около могилы, И возвеличивает умершего, делает ему дуа, например, и так далее. И приходит какой-то джинн, которого он не видит, джинн уже не видит, и начинает разговаривать голосом этого праведника. И говорит, например, что я такой-то твой шейх, например. Да будешь ты благословенен в мирах за то, что ты меня почитаешь, и я друг Аллаха. Ну, допустим, такую ересь ему несет, а это что? Ну, представь, услышал голос Из могилы, да, из могилы. Посмотрел направо, посмотрел налево. Никого нет, со могилы тоже никого нет. То есть смотрит, из могилы идет голос. То есть как джинны с ними играют. Дальше. Иногда джинн предстает в образе умершего человека. Прямо в образе может предстать. То есть иногда им мерещится, как будто из могилы вышел этот покойник и да, разговаривает с ним. Это все, братья, реальные вещи, то есть это не только в мультиках. В жизни так бывает, то есть около их могил часто такое бывает. И потом смотри Даджаль, Антихрист Даджаль, когда человек один к нему подойдет, когда он выйдет, Антихрист Даджаль, и скажет Антихристу, я в тебя не верю. Он ему скажет, если я оживлю твою мать и отец, ты в меня поверишь или нет? И подошел что к могиле, где лежат отец и мать этого человека, и якобы оживил их. И из могилы вышли два джинны в образе матери и отца, которые говорят, о, сынок, и так далее, допустим, разговаривать с ним. То есть, представь, твоя мать вышла из могилы и разговаривает с тобой голосом матери. То есть, человек и подумать не может, что это джин И потом этот человек уверует в Антихриста. Здесь то же самое. Иногда, братья, подсказывает человеку, где лежит потерянная вещь. То есть, например, человек сидит и говорит, о, такой-то, я потерял такую-то драгоценную для меня вещь, и не знаю, где, подскажи мне. Жестный. И этот джин а он же что, он же видит джинн? может быть там, где тебя не было, ты видел твою вещь, и приходит, и что, подсказывает ему, и говорит, твоя вещь там-то, например. И этот человек идет, действительно там находит, и потом опять по всей деревне бегает, трезвонит и говорит, то, что потерял, идите к могиле, там вам подскажет. Также иногда, как пришло от некоторых их, то есть это все из рассказов этих же самых суфьев, иногда джинны предстают перед ними в огромном образе шейха, допустим, до небес, то есть образ его шейха, Огромный, высокий, до самых небес. И он что? также начинает веровать в величие своего шейха, что он являлся праведниками, другом Аллаха и так далее. Хотя он, может быть, даже намаз не читал. Потому что все думали, что он читал намаз в Мекке. Иногда говорит этому человеку, который поклоняется этой могиле, говорит, что он принял от него его жертвоприношение или обет. И говорит, допустим, выходит и говорит его голосом, голосом умершего. Говорит, твой обет, твое жертвоприношение принято, да благословит тебя Аллах. За то, что ты уважаешь друзей Аллаха, допустим, почитаешь их. И в одной истории также пришло, то что один человек шел с бараном, для того, чтобы зарезать его, принести его в жертву Аллаху. И пристал перед ним из могилы, вышел один джинн в образе этого праведника. И сказал, что... Сказал, куда ты несешь этого барана? Куда тащишь этого барана? И он сказал, хочу зарезать его ради Аллаха, принести в жертвоприношение Аллаху. И этот джинн сказал ему, принеси говорит эту жертву мне говорит то есть ну обитателю этой могилы а иначе говорит я превращу её в собаку твоего барана превращу в собаку и этот человек что сказал сказал о такой то раз ты такой могущественный преврати его в два барана один заверешь себе а один я принесу в жертвоприношшения аллаха зачем говорит собаку превращать преврати говорит этого барана в два барана одного себе забер одного я говорит аллах жертву принесу вот это братья Все, что хотела сказать относительно табаррука.